Марийские народные сказки Как мышка и воробей поссорились Дружили мышка с воробьем. Всегда советовались, помогали друг другу, были вместе в беде и радости. Жили так примерно две недели, пока не поссорились. Однажды мышка ушла домой, а воробей в это время нашел конопляное семечко и съел его. Рассердилась мышка, подала в суд на воробья. Воробей тоже рассердился и тоже подал в суд. Царь зверей, лев и царь птиц-орел рассмотрели и поднялись друг на друга войной. И все из-за одного конопляного семечка. Сошлись птицы и звери в большом лесу. Птицы сверху бьют, звери снизу, а победить ни одно войско не может. Наконец изловчился лев и ударил орла лапой, сломал ему крыло. Разошлись с поля боя птицы и звери, а орел остался сидеть на суку. Трое суток сидел, проголодался, ведь летать и пищу добывать он не может со сломанным крылом. Шел лесом охотник, увидел орла, наставил ружье, а орел и говорит. «Не убивай меня, возьми домой, накорми, вылечи!» Приютил старик охотник орла, а был он богат, стадо имел большое. Целый год жил орел у старика, все стадо извел. Что не день, то быка съедает. Старикова жена даже ругаться стала. Наконец, зажило крыло, орел и говорит старику. «Выпусти меня на волю». Выпустил его старик. Взмахнул орел крыльями и улетел. Так высоко поднялся, что и не видно его стало. «Прощай, мое богатство», — подумал старик. Только через сутки вернулся орел. Говорит, «Садись на меня, будем расчет держать» поднял старика в небо высоко-высоко и бросил вниз, а у самой земли подхватил на крылья. — Ну как, страшно? — спрашивает. — Страшно! Думал, умру от испуга! — отвечает старик. — Вот и я то же самое чувствовал, когда ты в меня из ружья целился. Понес орел старика дальше, за леса унес, за высокую гору. Долетели они до бронзового дворца, спустились к воротам. — Подожди меня! — говорит орел. — Я к младшей сестре зайду. — Зашел во дворец, — спрашивает сестру. — Как поживаешь, сестрица? — Хорошо живу. — Жалеешь ли меня, жалеешь ли мать и отца покойных? — Жалею, братишка, тебе, а еще больше мать и отца. Ничего не сказал ей Орел, повернулся и вышел. Дальше полетели. Долетели до Серебряного дворца, спустились к воротам. — Подожди меня, зайду среднюю сестру проведать. Зашел во дворец Орел, спрашивает сестру. «Как поживаешь, сестрица?» «Живу по-прежнему». «Жалеешь ли родителей меня?» «Тебя очень жалею, — отвечает сестра, — а родителей еще больше». Повернулся Орел и вышел за ворота. Полетели дальше, спустились к крыльцу золотого дворца. Зашел Орел, спрашивает старшую сестру. «Как поживаешь, сестрица?» «Живу по-прежнему». «Жалеешь ли родителей меня?» «Жалею? Да что мертвым от моей жалости? Тебя больше жалею. Оставайся жить у меня». Целую неделю гостил старик у сестры Орла, а потом домой запросился. Собрали его в дорогу, а сестра еще и сверток в белые тряпицы подает. Наказывает. «Положи, дедушка, сверток за пазуху, да в дороге не открывай». Посадил Орел старика на спину, довез до большой горы, опустил на землю. Дальше пешком добираться. Идет старик месяц-другой, не видно дома. А когда, наконец, подходить стал, решил отдохнуть. Сел и думает, да что подарку сделается, если я на него разок взгляну. Развернул трепицу и возник перед ним дворец золотой. Загоревал охотник. Как теперь его домой доставить? Пока сидел так, подошел к нему какой-то седой, страшный на вид старик. Говорит, кто тебе разрешил на моей земле дворец ставить? Не сердись. «Только не могу я собрать его вот в эту трепицу. «Я помогу, только дай слово и запиши кровью, что отдашь мне то, чего не видел в своем доме!» Согласился старик. Взял у колдуна собранный в трепицу дворец и задумчиво побрел домой. Все гадал, чего же он дома не видел. А дома в его отсутствии родился сын. Три года ему исполнилось, пока отец путешествовал. Увидел он сына, затужил. Придется отдавать. И Золотой дворец уже не радует...» Вот вырос сын, и однажды ночью приснился старику тот колдун. Время отдавать обещанное, напоминает. А старик и сына не отпускает и не говорит о своем обещании никому. Тогда и сыну тот колдун во сне явился. — Почему не идешь ко мне? — спрашивает. — Ведь отец обещал отдать тебе мне в службу. Проснулся утром сын, стал собираться к колдуну. Со слезами проводили его старик и старуха. Долго шел он по лесу, вышел на маленькую лужайку. На лужайке стоит избушка, в избушке на печке лежит старуха. «Бабушка, пусти переночевать!» «А, это ты! Заходи! Мой старший брат давно поджидает тебя. Да только жить у него ты не сможешь, убьет он тебя!» Ничего не ответил ей юноша, лег спать, а утром пустился в дальнейший путь. «Погоди-ка!» Останавливает его старуха. — Дам я тебе совет. Когда придешь к брату, не соглашайся служить, а нанимайся в работники. У него есть двенадцать девушек, среди них одна его дочка. Если сумеешь ее взять, освободишься от колдуна. А как взять ее, скажет моя сестра. Ты у нее сегодня ночевать будешь. А чтоб не заплутался, вот тебе шелковый моток путевод. Солнце по небу бежит, тропинка по лесу, а моточек по тропинке. К вечеру парень добрался до другой сестры колдуна, переночевал, а утром дальше собрался. Старуха и говорит ему. «Выслушай мой совет. Невдалеке от дома колдуна увидишь озеро. Под карауль, когда 12 девушек уточек будут купаться, и укради у самой бойкой одежду. А что дальше делать, узнаешь сам». Пошел он за шелковым моточком дальше, встал на пути озера. Схоронился он в камышах, а когда девицы-уточки стали купаться, спрятал у самой бойкой одежду. Выкупались они, вышли на берег. Одиннадцать оделись и стали птицами, а двенадцатый не найдет свою одежду, плачет. Кто взял мою одежду? Если старый человек, будь мне матерью или отцом. Если молодой, сестрой или братом. Если юноша, будь мне мужем. Вышел после этих слов сын охотника и вернул одежду. Оделась девушка, обернулась уточкой и говорит. «Сумел одежду взять, сумей взять и меня. А как это сделать? Нанимайся работником к моему отцу. Через три дня он предложит тебе жениться на мне, да постарается подсунуть работницу. Но ты не зевай. Когда обернемся мы голубками, я буду хоть че других зерно клевать, остальных крылом забивать. Меня и проси в жены». Пришел парень к колдуну, говорит, «Дедушка, я пришел, но не в слуге, а в работнике хочу наняться». «Как хочешь, только знай, работники у меня долго не живут». Проработал парень три дня, колдун ему и говорит, «Хорошо работаешь, хочешь выдам за тебя дочку?» «Нужна жена, но только дочь твоя, а не стряпка» завтра выведу тебе 12 девушек обращу их в голубок если узнаешь среди них мою дочь забирай если нет съем тебя рано утром выпустил старик колдун 12 голубок насыпал пшеницы они прыгают играют клюют зерна а одна проворнее всех клюет других крылом забивает эту беру дедушка говорит парень — Хорошо, бери ее, да только дам я тебе еще работенку. Выруби десятину леса, выкорчуй пни, вспаши, посей и вырасти до завтра пшеницу. Затужил парень, а девушка говорит. — Не кручинься, ложись спать, я все сама сделаю. — И верно, утром на месте леса пшеница колосится. думает колдун. «Дочь ему помогла. Ну, погоди, не сдобровать вам!» Натопил он жарко-прижарко баню и посылает их париться. Зашли они в баню, а девушка говорит. «Плюнь в этот угол, а я плюну в другой». Плюнули они по углам, превратились в мух и вылетели в окно. Немного погодя посылает колдун в баню стряпку. «Поди-ка проверь. Если зажарились, неси сюда, я их съем». Подходит стряпка к бане, кличит. «Скоро ли вы моетесь?» А плевки из углов отвечают. «Еще не домылись, подожди!» Докладывает Стряпка колдуну. «Моются еще!» Опять посылает он ее к бане, и опять отвечают ей плевки. «Еще веником не парились?» Не поверил колдун, приказывает. «Загляни и посмотри на них. Может, они давно уже убежали». Стала Стряпка дверь в баню открывать, а плевки ей... «Ой, не входи! Мы еще белье не одели!» Рассердился колдун, сам пошел в баню. Увидел, что дочери с зятем нет, послал погоню. А те уже далеко бегут. Приложит девушка ухо к земле, слушает. Услыхала погоню, обратилась в стадо, а жених пастухом стал. Спрашивает его погоня. «Ты не видел, пастух, не пробегали ли здесь парень с девушкой? Три года пасу я скотину, но никого не встречал здесь». Повернули обратно, доложили старику, что никого, кроме пастуха, со стадом не встретили. Рассердился колдун, приказал схватить пастуха. Вот опять настигает их погоня. Да обратилась девушка в монастыря, парень попом стал. Спрашивает его погоня, не пробегал ли кто здесь? Тридцать три года в монастыре живу, отвечал он, но никого в этих местах не встречал. Вернулась погоня ни с чем, и опять рассердился колдун. «Велит на сей раз хватать всякого, кто встретится». Заслышала девушка погоню, обратилась в большое глубокое озеро, а парень гусем стал. Прискакала погоня, видит, никого кругом, только одинокий гусь по озеру плавает. Озеро глубокое, широкое, не перейти его. Повернули обратно, доложили колдуну, а он на сей раз только рукой махнул. С такими глупыми слугами не поймать ему, дочери с зятем. Пиром до да свадебкой закончилась эта история. Вот что может случиться, даже если всего лишь мышка с воробьем поссорится.